Глава тридцать шестая Князь Виторио де Санди был человеком гордым и щепетильным. Когда я приехала к нему с просьбой как посланница короля Карлоса Второго, он очень удивился, но принял меня. Я объяснила ему, в чём дело. Князь спросил меня, «Почему же вы не убьёте это создание?» «Ваше сиятельство, Саманта обладает очень ценным, хоть и опасным даром, а также даром тех, у кого она их украла. Просто так безвозвратно лишиться двадцати даров будет очень опрометчивым шагом. Поэтому король Карлос II предлагает вам сделку. Он отправит к вам Саманту на перевоспитание, надеюсь, это не займёт много времени, но девочка должна осознать, почему наказана». «Если сделку, тогда что король предлагает мне взамен?» Это остаётся на ваше усмотрение, ваше сиятельство. Я должна прибыть к королю с ответом от вас, чтобы он принял окончательное решение». «Лишиться магии на несколько лет и содержать преступницу?» Князь задумался. Наконец он сказал. «Есть одно дело, которое я предлагаю Карлосу Второму через вас, сеньора. У меня есть единственный сын, Кристофора. Ему сейчас двадцать семь лет. Насколько я знаю, у короля есть несколько дочерей». «Пусть он отдаст замуж за моего сына, свою старшую дочь, и тогда я согласен». Это моё окончательное слово. «Разумеется, будут соблюдены все официальные мероприятия, сватовство, помолвка и так далее». Я ожидала чего угодно, но только не этого. Хотя породниться с королём, наверное, было князю Виторио желание, чем золото или какие-то иные ценности. Что ж, я откланялась и поехала назад к Карлосу Второму. Доложила ему об условии, которое выдвигает князь. «Выдать Федерику замуж за наследника князя Де Санти?» «А это совсем неплохая идея. У нее пока нет официального жениха, она будет княгиней Де Санти со временем. Можете засылать гонцов в княжество с вестью, что я согласен». «А, ваше величество! Благодарю вас. Будьте уверены, Саманта нам еще пригодится». Она всего лишь ребёнок, который пока не осознал ответственности за свои поступки. И она будет очень ценным человеком с двадцатью различными магическими способностями. Какое же это облегчение. Я так боролась за жизнь этой девочки. Я в неё верила, несмотря на всё то, что она натворила. Подготовка к свадьбе между Федерикой и Кристофором шла своим чередом. Были отправлены подарки от жениха к невесте, была объявлена дата помолвки. А тем временем велись к приготовлению к переселению Саманты. Чтобы она не могла использовать свои дары на границе с королевством, её опять заставили выполнить обряд и заклинания, которые временно отключают магию для человека. но ну, а потом её напоили снотворным зельем, и она заснула. Очнулась она лишь в маленькой тесной тюрьме княжества. Тем временем, пока она спала, в княжестве был спешно совершён обряд, после которого на острове не действовал ни один дар, ни одно заклинание. Только таким образом Саманта была безопасна. Её содержали под стражей, несмотря на то, что она была ребёнком. Но я постаралась выбить для неё смягчение условий содержания по сравнению со взрослыми преступниками. Вряд ли она за всю жизнь видела хорошее отношение к себе». А в тюрьме ей очень пригодится и лишний кусок хлеба, и тюфяк, хорошенько набитый соломой, и угольки для рисования на стенах, и множество других мелочей, облегчающих нелёгкую жизнь заключённого. Конечно, всё это не сравнится с вольной жизнью, но девочка должна почувствовать, что сильно наказана за свои поступки. Ну а в нашем королевстве наступил вожделенный день возрождения магии, и нужный обряд был совершён по-настоящему празднично главная площадь столицы где проводилось это действо была украшена цветами также на ней были поставлены столы с бесплатным угощением для всех кто принимал участие в обряде там были даже целые запеченные на вертеле барани туши и тушки куриц на специально сооруженном помосте посреди площади играли музыканты скрипки виолы дудки и барабаны король вообще любил праздники а тут такой прекрасный повод Конечно, он не упустил возможности обставить всё нарядно торжественно. После этого снова вернулась на круги своя. А больше всего обрадовался возвращению магии. Конечно, сам Карлос II. «Снова стали устраиваться детские праздники, на которых я искала детей с магическими способностями». Это было нелегко, но я осознавала, насколько это необходимо было государству и как важно было контролировать в нем магию и использовать волшебные таланты во благо, а не во вред. Снова Лия, тамазы и Оттавия присутствовали при важнейших приемах и совещаниях Карлоса II. Они чувствовали свою ценность и нужность на самом высоком уровне и гордились этим. А самое замечательное, что король не прекращал выплачивать золото за услуги людей с магией, даже когда она не действовала в государстве. Так что он отнюдь не был скуп и по-настоящему ценил этих людей и верил, что их таланты еще пригодятся. Так и получилось. Каждому со временем нашлось свое место, и даже самые странные или пугающие магические способности смогли пригодиться в трудные времена. Всего в королевстве было почти полторы сотни людей с магией, и еще около тридцати детей, у которых магический дар должен был раскрыться позднее. Это было немало, учитывая, что все волшебные способности были разными. У короля был специальный свиток, в котором были записаны все такие люди, чем они владеют и где их можно найти, а для детей дополнительно, когда именно им исполнится 10 лет и их дар раскроется. Каждый королевский охранный браслет был именным, И каждому человеку, одарённому магией, выплачивалась определённая сумма в месяц, так как считалось, что он постоянно находится на службе у короля и должен быть доступен для того, чтобы применить свой дар по назначению, которое укажет Карлос II. К сожалению, спокойное время длилось совсем недолго. На страну надвигалось страшное бедствие, затрагивающее каждого человека в королевстве.